Глава 14 Кэрри плелась по патта на веню к центру Эшвилла Стали и Джарси, и ей казалось, что окружающий город буйства осенних красок нарочно издевается над ней, устраивая празднество, на которое её не позвали. Как Золушку из той рваной книжки у близнецов. Но Золушке не надо было беспокоиться о двух младших, ей всего-то и нужно было очаровать принца. Хозяин самого большого магазина в Бесте, теперь Билтмаре, только покачал головой. «После той паники пару лет назад настали тяжёлые времена, я бы взял тебя, если б мог». И все владельцы лавок в Эшвилле говорили то же самое. С рецессией в 93-м «Спроси там дальше по улице», а там спрашивала. Талли подняла на неё круглые глаза. Одна из её косичек расплелась. На плече натащила большой пухлый мешок, который время от времени ощупывала. Но что в нём не признавалось? Талли 13 и она была очень ответственной, так что, возможно, имела право на пару секретов. Кэрри пригладила сестрёнке волосы. «Талс, ты проголодалась, а мне говорить не хочешь». Джарси же тут же запрыгал возле Талли, словно больше не мог терпеть. «А я? Я могу съесть целого кабана!» Только сам, один. Талли моргнула. «Что, и мне бы не дал чего?» «Ничего», — поправила Кэрри. «Не дал ничего». Джарси выдохнул раскрытым ртом. «Ну, ясно. Как будто близнец может не поделиться». Кэрри вытащила из кармана пришитого внутри юбки пару черствых лепешек и вручила близнецам. Джарси вгрызся в свою, потом виновато моргнул. «А ты?» Кэрри махнула рукой. «Я не голодна, милый», что было отчасти правдой, но лишь потому, что от всех этих отказов её начало тошнить. «Может, вам обоим стоит уже бежать домой, а я побуду тут ещё немного?» Талли покусывала свою лепёшку, о чём-то размышляя. Тётя Рема начала работать там на кухне. «Может, и ещё какая работа найдётся в Билд?» Кэрри подняла руку. И им повезло, что они её наняли» чего ты не хочешь слышать даже само это слово Билтмар?» «Я только его и слышу целыми днями». Кэрри замолчала. Близнецам не надо было заражаться её обидой, потому что она знала, что обида, попав в тебя, расцветает и растёт. «Есть куча других мест, где меня возьмут». Лицо Джарси озарилось предвкушением. «А куда ты пойдёшь теперь?» Талли, старшего брата всего на две минуты, была намного лет скептичнее. «Я редко видала тебя такой обескураженной». Кэрри же как раз вспоминала свои занятия в Барнарде. Гордую улыбку мисс Хобсон, которая проходила мимо неё в этих залах с высокими потолками, открывшийся ей мир поэзии, Ворцворд, Спенсер, Теннисон, понимание, как устроены сами стихи, их аллитерация, сонансы, ритмы, рифмы, картины, которые они рисуют, Картины напомнила себе Кэрри — полей, утёсов, рощ и озёр, которые так часто вызывали во мне тоску по моим горам. «Может быть, — подумала она, — взрослая жизнь не столько о том, чтобы найти своё идеальное место в мире, сколько о тоске по местам, которые далеко, и по людям, которых любишь, и о том, чтобы научиться видеть то, где ты находишься, как сказала Берема взглядом, исполненным благодарности». Вери потрепала обе макушки. Если нам и придётся о чём-то переживать, то уж позвольте переживать об этом мне. Она вытащила из кармана юбки два пенни, которые нашла в хижине прошлым вечером, в очередной раз перестилая отцу промокшую постель. Это были все их наличные. Бегите и купите себе леденцов. А я быстренько загляну вон в тот большой магазин. Через два взмаха веечего хвоста встречаемся на этом самом месте. Джарси, зажав монетку в кулаке, помчался вперёд, но Талли обернулась. «Ты всё ещё переживаешь из-за ужаса на станции. И у тебя ещё мы. Ты точно ещё не паникуешь?» Кэрри приподняла лицо сестрёнки за подбородок. «Мы же МакГрегор, верно?» Лицо Талли расплылось в улыбке, и, присвистнув, она побежала вслед за братом. Что было к лучшему? Потому что от слов... Ещё не паникуешь, кори едва не вырвала съеденным завтраком. А там и была-то всего горстка вымоченных сушёных яблок, да половинка подгнившей картофелины. Замерев на пороге бонмарше она разглядывала застывшие в нелепых позах манекены. Рука, поднятая колбу тыльной стороной, две руки, простёртые вверх. Одежда манекена струилась блестящими шёлковыми складками, сзади платья были утыканы рядами перламутровых пуговок. Такой шёлк разодрался бы в лоскуты после одной единственной прогулки по лесу. В одной части магазина висели платья с крыльями буфов на рукавах и тончайшими перехватами талии, как будто их шили для каких-то стрекоз. В другой — полосатые жилеты для людей не отсюда, которых больше волновала бы мода, а не то, как расколоть доброе бревно одним ударом. На одном из столиков были разложены черепаховые гребни и нитки жемчуга, которое явно предполагалось сложным образом вплетать в прически. Все продавщицы казались Кэрри похожими на модельных девушек Гибсона. Девушки Гибсона — идеал женской красоты, созданный американским иллюстратором Чарльзом Данно Гибсоном на рубеже 19 и 20 столетий. Тугие затянутые талии, высокие накрахмаленные воротнички и облака начёсанных волос с кудряшками вокруг лиц. Кэрри провела рукой по собственной гриве, уже рассыпавшийся из-под полуржавых маминых заколок. Она прошла уже больше четырёх миль, дорога от фермы, да потом ещё по Бесту, и это не считая хождений по Эшвиллу. Так что испорченная прическа служила лишь внешним показателем гораздо худших обстоятельств, которые были действительно важны — гнилой крыши, больного отца и трёх оставшихся кур. Наступающей зимы, жалкого урожая, кукурузы, дарепа с картошкой, рассчитывать на который было нельзя. Её юбка скребла мраморные полы. Она ощущала взгляд швейцара, опущенный на её запылённый подол. Но она не собиралась играть тут роль жалкой местной девушки, попрошайки, нищенки. С другого конца магазина послышался мужской голос, уверенный, вежливый и знакомый. Один из тех джентльменов из поезда, Грант тот, что пониже, с густыми коричневыми усами. «Построить дворец здесь, буквально на краю света, да дедушка Джорджа Комодор перевернулся бы в гробу». Что ответил ему его высокий приятель Кэббет, Кэрри не расслышала. Это её не слишком интересовало. То, что они решили притащиться именно сюда вслед за женщинами из компании Вандербильта, было неудивительно. Эшвилл был маленьким городком, а Бон единственным магазином в округе, который мог хоть отчасти соответствовать нью-йоркским стандартам. Но всё равно это совпадение было неудачным. Она собиралась проскользнуть мимо обоих мужчин, пока они её не заметили. Но делая шаг в сторону, Джон Кэбботт толкнул спиной вешалку с дамскими шляпами яркими в перьях и вуалях. Она упала, и все эти перья на падающих шляпах так и взлетели в воздух. Мэдисон Грант, попытался поймать вешалку, вытягивая шею в сторону тех, кто стоял позади. Наш друг Кэббет, знаменитый своей жестокостью в прочих сферах, похоже, теперь решил заняться невинными безоружными шляпами. Это замечание явно имело намерением лишь поддразнить его, но Кебет, смерив Гранта взглядом сверху донизу, ответил тихим голосом. «Какая ирония! Именно вы...» «Говорите нам тут о невинных и безоружных». Застряв между ними, Кэрри сделала вид, что рассматривает шляпы. «C'est n'importe quoi». «Это неважно», — повернулась к ним юная дама, изучающая вечернее платье. Но «Ну, право же, мистер Грант. Если вы хотите убедить нас, что мистер Кебет опасен склонностью к насилию, то я вам не верю». Другая юная дама, повернувшись от вешалки с белыми вечерними перчатками, Казалось, была впечатлена. «Но там же случилось несколько смертей, да? В смысле, во время той игры в футбол? Это звучит так дико?» «Именно так», — подмигнул ей Грант. «Особенно если оказаться на стороне, подвергшейся нападению Джона Кэббета». Лицо Кэббета снова окаменело. Он отвернулся, и его взгляд упал на Кэрри. От выражения его глаз у неё замерло дыхание. Из-за зелёной занавеси выскочил продавец и поспешил к ней. «Добро пожаловать в Бонмарше. Чем я могу вам...» Он оглядел её, и его голос замер. Она видела, как на его лице отражается понимание, что она, рассыпавшиеся волосы, ни шляпы, ни перчаток, вряд ли пришла сюда что-то купить. Откашлявшись он поправил галстук. «Вам помочь...» Эти последние два слова явно были чистой формальностью. Кэрри сказала тихо, но твёрдо. «Я ищу работу». Завертев головой вправо и влево, продавец явно искал владельца магазина, мистера Липински, или ещё кого-то, кто пришёл бы ему на помощь. Но поблизости не было никого, кроме швейцара, который внимательно разглядывал узоры на потолке. Продавец поджал губы, отчего тонкие, едва пробивающиеся усики над его верхней губой задвигались, как ползущие червяки. «Конечно, мисс, мы в бон сочувствуем вам, но мы не занимаемся обеспечением убогих». «Благодарю вас», — резко ответила Кэрри. «Я не убогая». Глаза продавца скользнули по небезупречно чистым манжетам её платья, его вот тон стал ещё прохладнее. «Как бы мы в бонмарше не уважали местных, но мы, тем не менее, не являемся благотворительной организацией для жителей окрестных гор. У Кэри в горле начала кипеть ярость. «Я хочу уточнить. Я спрашивала про работу, а не про милостыню. Простите, но я должен заметить, что вы хрупкого сложения и вряд ли подходите для такой работы». И это ей говорил человек, мягкие вялые руки которого никогда в жизни не держали плуга даже без запряжённого в него мула, или не сбивали масло до тех пор, пока руки не примерзали к мешалке. То есть вы предпочитаете грузных продавщиц? Возможно, я не точно выразился. Дело скорее в том, что вы... Он не сказал «слишком худая и кажешься голодной», но она это поняла. «Не очень подходите по виду», — закончил он. Стараясь держаться, она подумала, что бы могла сказать мисс Хобсон. В конце концов, трудно ошибиться с хорошей цитатой и расправленными плечами. А внешний вид способен и солгать. Людей обманывают украшения. Выражение лица продавца не изменилось. В глазах не мелькнуло даже искры узнавания. Ясно. Но, конечно, ничего ему было не ясно. Он не понял намека. «Венецианский купец», — послышался голос сзади. Кэрри и продавец, оглянувшись, обнаружили рядом Джона Кэббета. Он снова смотрел на нее с непроницаемым лицом. Продавец завертелся на месте, явно пытаясь переоценить свое впечатление от Кэрри. Ее одежда, похоже, когда-то была довольно дорогой, но сейчас сильно заношена. Кэрри чувствовала, что он рассматривает ее лицо, возможно, думая, достаточно приятное, вот только глаза, как у пехотинца на марше. Она повернулась спиной ко всем этим гостям Вандербильта, которые уставились на неё. И, как учила её тётя Рема начала про себя считать до десяти. «Внутри, — рассуждала Рема — сердцем-то там всё так, как задумывал Господь, но люди-то в основном судят по тому, что снаружи. Так что, если уж хочешь преуспеть в этом мире, упаковку-то придётся пригладить. Благодарю, — сказала Кэрри, — за потраченное на меня время». Не оборачиваясь, она вышла высоко, подняв голову. Но всё же по пути она снова поймала непроницаемое лицо Джона Кэббета, который так и не сводил с неё глаз. «Похоже, — заметил Грант, — у нашей мисс МакГрегор из поезда возникли сложности с поиском работы. Сначала в гостинице, теперь здесь. Интересно, можно ли ей как-то помочь?» Он совершенно не пытался понизить голос, как будто хотел, чтобы Кэрри услышала его. Глядя прямо перед собой, она шла к выходу, где швейцар продолжал изучать узоры на потолке. Джон Кэббетт, очевидно решив, что она уже не услышит его, произнёс «Да сам тот факт, Грант, что вы запомнили её имя?» И это было последнее, что услышала Кэрри. И намного больше того, что она хотела услышать. Едва выйдя из дверей магазина, Она замерла на месте, увидев Талли, которая чуть не плакала. Перед ней стоял шериф Вольфе, уперев руки в боки. Джарси держал сестру за руку, а другая рука, явно готовясь нанести удар, уже была сжата в кулак. «Талли?» Кэрри рванулась вперёд и споткнулась обо что-то на тротуаре. «Вот именно», — заметил Вольфе. «Именно поэтому я и сказал этой парочке, что они не могут торговать своими мерзкими корешками возле самого лучшего в городе магазина. Да и люди об них спотыкаются, и это не то, что хотел бы тут видеть хозяин. Перед парадным входом в Бонмарше Тали и Джарси разложили полукругом несколько рядов женьшеневых корней. Кривые коричневые коренья лежали там, как искорёженные тельца странных кукол. У корня женьшеня тысячи полезных свойств, и близнецы, должно быть, многие дни часами искали и откапывали их. Но Кэрри понимала, как всё это выглядит в глазах городских жителей. Обхватив близнецов руками, она хотела бы заткнуть им уши, чтобы они не услышали того, на что намекал офицер, что нищие горцы, пытающиеся выжить как могут, представляют собой неприятное зрелище. Но разве что, сердито подумала Кэрри, Такие, как Джон Кэбботт, будут каталогизировать всё это, унижение и лишение её семьи, её народа, её жизни, для, возможно, какой-то своей будущей работы. «Мы заберём их отсюда», — сказала она Вольфе, а близнецам добавила, «и продадим в другом месте. За наличные, которые вы честно заработали, чтобы помочь. Вам, должно быть, пришлось немало потрудиться». Нагнувшись и чмокнув каждого из близнецов в макушку, К снова взглянула в сторону бонмарше. Там у окна стояли Джон Кэбет и Мэдисон Грант. Они наблюдали за уличной сценкой. К ним ещё присоединились две дамы, у каждой из которых на шее было жемчужное ожерелье, сияющее сквозь стекло безупречным белым отсветом. Я в ловушке хотелось забежать Кэрри, в ловушке заботы о близнецах, которых я люблю, и об отце которого по сути нет, я в этом месте, где нет работы, где от фермы почти ничего не осталось и где нет выхода, вообще никакого выхода, а вы стоите и смотрите на меня».